Мы вошли в парк. Здесь происходили еще более невероятные вещи. На эстраде играл оркестр. Но для нас все звуки, которые он издавал, казались низкими ухающими ударами, походившими более всего на затянувшийся длинный вздох, который перемежался время от времени с приглушенным тиканьем замедленно гигантских часов. Люди застыли в странных напряженных позах. Безмовные, самонадеянные, прогуливающиеся по траве куклы, зависшие в незавершенном движении. Я прошел рядом с маленьким пуделем, застывшим во время прыжка, и присмотрелся к медленному движению его лап. «Боже, посмотри вот сюда!» — вскричал Гиберне. Мы притормозили около величественного вида персоны в белом полосатом костюме, белых ботинках и панаме. Этот тип обернулся к двум разодетым дамам, которых он обогнал, и подмигивал им, изученное нами с неторопливой тщательностью, ибо мы могли себе такое позволить подмигивание, оказывается вещью довольно непривлекательной. Оно утрачивает свою игривую живость и становится заметно, что подмигивающий глаз не закрывается полностью, а... Под опускающимся веком появляется нижняя часть глазного яблока и небольшая белая полоса. «Никогда не забуду этого зрелища», — сказал я, «и сам с этих пор ни за что не буду подмигивать». «И улыбаться тоже», — добавил Гиберне, устремивший свой взор на ответную улыбку дамы. «Стало ужасно жарко», — заметил я. «Может, пойдем помедленнее?» «Еще не время!» — ответил Гиберне. Мы шли по тропинке между скамеек. Позы многих отдыхающих, расположившихся на них, казались вполне естественными, но на скорчившихся красных музыкантов смотреть было не совсем приятно. Маленький человек с побагровевшим лицом застыл в самый ответственный момент отчаянной борьбы с раздутой ветром газетой. Были и другие свидетельства того, что все эти инертные люди подвергаются значительному воздействию ветра, того самого ветра, существование которого при нашем восприятии мы не имели никакого представления. Мы вышли из толпы и стали наблюдать за ней со стороны. Видеть, как это огромное количество людей превратилось в картину, на которой все они казались внезапно застывшими, точно восковые фигуры, было Невероятно интересным. Может показаться странным, но меня вдруг охватило ни на чем не основанное ощущение ликования. Обретенное преимущество сделало меня исключительным. Представьте, что это было за чудо! С того самого момента, как это вещество разлилось по моим жилам, я уже столько сказал, подумал, сделал, а эти люди да и весь мир в целом, что смогли не сделать в одно мгновение ока.